Глава 18. Битва при березниках. Нам нужен проход, расположенный как можно ближе к этой чертовой гимназии, поясняю, глядя на вопросительно вытаращенные глаза сотоварищей. Разгоняемся на суслике, быстро приближаемся к эпицентру дерьма. Потом, когда лорд поймет, что ему кранты наступают, он просыпается или снимает маскировку полностью. Тут так с нас и перемещает. Остается малая фигня — покрошить его на салат». «Нормально так», — глубокомысленно произнес Аксакал. «Приперлись, утерлись, и все хорошо. Только баги твой не резиновый». «Верно, командир. Места мало даже для одаренных. Поэтому грузятся на него только капралы. Можно и бордо с Гогой захватить, но не факт, что они найдут, куда прицепиться». Знаешь, Аксакал, вслед за командиром, отмерла мышка. Но это же котяра. Сначала ляпнет так, что убить готово. А потом понимаешь, что в его наглости есть зерно истины. У меня сейчас стадия, чтобы убить. Значит, скоро следующее. И я попробовала. — У меня уже наступило, — кивнул лейтенант. — Очень рискованно, но... Заманчиво. Тем более других вариантов в голову не приходит. Если они есть у кого, то прошу озвучить». Тишина в ответ. «Вы тут либо бессмертные, либо долбанутые», — ничуть не кривя душой признался майор. «Без поддержки на открытом тарантасе лезть в задницу к лорду? Всем руководящим составом? Хотя сознаете, что это билет в один конец?» «А то!» — гордо выпятив грудь, произнес глыба. «Мы же чистильщики!» Где у других проблема, у нас веселуха. Несцы, армия! Еще гордиться будете, что с нами рядом воевали? Точно долбанутые. Хотя, может, такие сейчас и нужны. Ситуация слишком нестандартная. Ни в один устав не впихнешь. От себя могу обеспечить лишь бесперебойную связь, подключив все энергетические резервы. Большего и не надо. Улыбнулся Аксакал. «Было бы просто, других прислали бы. Расчищайте вход в тоннель около гимназии». Следующий день. Наш суслик увешан капралами, как новогодняя елка. Я за рулем. На единственном свободном сидении сидит Аксакал, на коленях которого разместилась довольная мышка. Даже спрашивать боюсь, чему она радуется, чтобы не получить от нее или командира в глаз. Гога с Бордо на правах хозяев узурпировали гранатомет с пулеметом, а все остальные в разных позициях пристегнулись к дугам багги и завистью смотрят на нас, привилегированных пассажиров. Дыра. Огромный тоннель, пол, высланный солью, словно гравийная дорожка. Начинаем разгон, с места рванув, как на гонках. Из-под колес летит соль и трясет так, что вот-вот лопнут престижные карабины. Но, кажется, адреналин настолько захлестнул всех, что никто не замечает неудобств. «Лорд занервничал!» — возвещает Такс. «Тут же стены пещеры начинают сужаться, но недостаточно быстро для нас. Впереди первые твари. Слаженный огонь группы быстро сметает их с пути. Потом появляются следующие. Их намного больше, поэтому по трупам едем, кренясь из стороны в сторону, но не снижая скорости». Движемся в правильном направлении, четко к логову лорда, поэтому тварей становится все больше и больше. Разноплановые заразы. Тут тебе и слизни с кротами, и каракурты с мухами. Даже новенькие черепахи попытались задрать свои хвосты. Но все без толку. Капралы группы группа Аксакала на задании готовы собственное отражение в зеркале угробить, а не то, что каких-то там недоживотных. «Есть!» — в какой-то момент заорал Такс. «Засек сучару! Готовьтесь! Прыжок!» В само логово Суслик не переместился, упершись стальной дугой вокруг бампера в невидимую защиту. «Только нам на это насрать с высокой колокольни!» Напитав мечи, все резво спрыгнули с машинки и ломанулись к лорду. «Такого я еще никогда не видел. Вот прямо никогда в обеих жизнях!» Спрут, у которого вместо черепушки мозг. От основания лорда отходят щупальца, что теряются в туннелях, образуя с ним одно целое. Голова идет кругом от сюрреализма этой картины. Но руки знают, что нужно делать. Ментальный удар лорда. Бельмондос с Гогой в своих хилых доспехах падают на колени, но полностью не выключены. Еще один ментальный удар — намного сильнее первого, и уже всем становится очень хреново. На ногах стоят только Аксакал с синим и я с таксом. Да, для полностью активировавшихся абсолютов, хоть и скрытых под маленькими печатями, подобного мозгодавства мало. Не смотрим на поверженных товарищей, сейчас не до этого, а сразу вступаем в бой. Лорд, которого в голове сразу окрестил спрутом, не делает попыток пришибить нас физически. Опять ментальная атака. За ней почти без паузы вторая, но и почти хватило, чтобы синий добрался до туши и всадил в нее свой меч. После этого он упал, полностью растратив все свои силы на преодоление барьера лорда. Ультразвуковой вой ударил по ушам и мозгам. Чувствую себя словно пьяница, перебравшей динатурата. В глазах двоится. а желудок подступил к горлу. Хочется упасть и проблеваться. Лишь сила воли и злость не дают этого сделать. Еще Аксакал, который, наплевав на все, раскрыл свой истинный дар и с отборным матом размахивает мечом, пытаясь сфокусировать зрение и попасть по лорду. И он не один такой. Так что тоже с нами. В своей боевой ипостаси он прыгает на тварь, но промахивается, явно находясь под ее ментальным воздействием. Отрешась от всего, ставлю себе задачу не угробить лорда, а ту поткнуть перед собой наполненным энергией мечом. Со второй попытки... Наверное, со второй получается. Клинок вонзается во что-то мягкое. Тут же ослабевает давление на мозг. Точнее, оно преобразуется в полное миролюбие. «Мне нужно встать и уйти». Нельзя лишать жизни лорда, который на самом деле совсем неплохой. Он же не желает никому зла, а просто выживает, как умеет. Никого не трогает, пока не трогают его самого. Котенок. Потерявшийся маленький котенок. Отпусти. Накорми. И я, зачарованный, так бы и сделал, если б не такс. «Ненавижу кошек!» — прорычал он. и всей своей зубастой пастью вцепился в морду лорда. Следом за ним мелькнул меч Аксакала. Наваждение спало, и я вместе с ними приступил к рубке незащищенного мозга лорда, который опять напоминал не котика, а мерзкое потустороннее создание. Точку в этой мясницкой вакханалии поставил очнувшийся синий. Не в силах подняться, он подполз к спруту и вонзил свой меч ему в подбрюшье, полностью опустошив себя энергетически. Лорд сдулся, словно воздушный шарик. Давление на мозг ослабло. Я хотел было расслабиться, но не тут-то было. Вначале накрыла волна энергии из поверженной твари. Я никогда не ощущал подобного напора, поэтому не просто упал, а воя стал биться в конвульсиях, впитывая ее. Рядом также страдает такс, кроша зубами огромные булыжники. Потом отпустила. Думал, что все закончилось, но, придя в чувство, увидел вокруг нас настоящую битву. Куча различных тварей пытается прорваться в логово, наглухо закупорив его. Аксакал, шатающийся синий глыба, Жало и стелла, все в кровище, но отбиваются от массированной атаки. Мышка лежит в огромной луже крови. Если жива, то ненадолго. Броня на ее груди раскрыта бордово-красным цветком. Гога и Бордо не дают тварям подобраться к ней и ко выпавшим из реальности нам с таксом. «Суки!» — заорал я, поднимая свой меч. «За Ирку!» Пришедший в себя такс тоже не остался в стороне. Вскоре вытесняем из логова тварей, подарив себе небольшую передышку. «Перемещай!» приказываю я духу-хранителю, почувствовав потусторонний холод. Скоро схлопнется дыра. Другого шанса не будет. Легкое помутнение рассудка, и мы вдыхаем морозный воздух березняков, не веря, что не в земле, а над землей. Словно из могилы выбрались. Все дрожит и ходит волнами под ногами. Если бы это было природное землетрясение, то я бы сказал, что баллов на восемь. Это исчезает дыра под городом. Разрушений она принесет, конечно, немало, но они больше никогда не повторятся. Сюда снова вернется жизнь. Ира! Кинулся командир к бесчувственной мышке. Он попытался зажать ей рану на груди, но все без толку. Эту дырень без врачей с даром не залатать. Такс, с мольбой посмотрел командир на духохранителя. «Дотяну!» — устало кивнул он. И мы опять сменили дислокацию. Явно походный медсанбат. От землетрясения все инструменты валяются на полу, а врачи с сестрами, стоя на четвереньках, пытаются их собрать. «Проникающее ранение грудной полости!» — держа на руках мышку, — объявляет им лейтенант. «Возможен летальный исход!» «Вот что значит военные хирурги!» Только что стояли на четырех костях, а уже у операционного стола, на который Аксакал положил Иру. И хрупкие девочки-медсестры рядом, собранные, нахмурившиеся, и готовы исполнять любой приказ врача хоть и колотят внутри, но залюбовался ими. Дарующие жизнь сейчас реально казались соном богов среди этого катаклизма, обрушившегося на город. Попросив нас подождать за дверью. Почти час медперсонал боролся за жизнь мышки. — Почти получилось. — Все. — Выйдя из операционной, потерянно произнес пожилой врач. — Рану закрыли, но никакого моего дара не хватит воскресить вашу подругу. Слишком сильное было кровотечение и яд твари. — Переливание? — сразу же предложил глыба, закатывая рукав. «У нас с ней группа крови одинаковая». «Не поможет», — покачал головой хирург. «Мозг пациентки пока функционирует, но, повторю, большая потеря и без того зараженной крови. Еще и одаренная. Тут кровь истинного правителя нужна, если умные книжки не врут. Вряд ли император сейчас запрыгивает в самолет, чтобы прийти на помощь вашей подруге». «Я помогу», — прорычал Аксакал, скидывая броню. Никто не проронил ни слова, не понимая, что затеял командир. Лишь синий, подскочив к лейтенанту, жестко сказал «Не дури!» И тут же был впечатан в жесткий каркас палатки «Не тебе сейчас мне приказывать! Доктор, готовь все для переливания! Уверен, что поможет! Быстро!» Чем хороши военные врачи, так это тем, что не сомневаются, умея без длительных консилиумов, принимать решение на ходу. Вскоре Ренат, когда аппарат для перекачки крови быстро опустошил его вены, появился и горестно выдохнул. Кажется, не получается. Отдал столько, сколько из кулап позволил, но этого мало. Критический уровень. И этот гад в белом халате отказывается брать больше. Да пусть хоть всю забирает. Найдем еще немножко, сказал я, обнажаясь по пояс. «Надеюсь, что хуже не будет?» «Откуда?» — удивленно спросил врач через полчаса, глядя на бледных меня и Аксакова. «Ее сердце не билось. Это должен быть уровень...» «Вякнешь — прирежу», — ласково сказал Синий, подтвердив свою угрозу напором Абсолюта. «Билось оно, просто тихонечко. Все поняли?» Я не знаю, кто что понял, но закивали все присутствующие, даже я и Ренат. «Вот и славно!» — подытожил Синий. «Ирину хранить и оберегать до полного выздоровления, словно дитя родное! А нам в штаб пора! Поди волнуются!» В армейском палаточном городке творился не просто беспорядок, а пожар в борделе. По всему городу выскакивали отлученные от исчезнувшей дыры твари. Множественные обвалы жилых домов требовали срочных спасательных работ. Еще и колбасит под ногами по-черному. «Вижу, мать вашу, что справились!» — махнул рукой начальник базы, не переставая отдавать приказы по рации. «На зачистку города! Бегом! Людей не хватает!» «Завалы разгребать — это не наша специализация». Жало, закачавший в свой ноутбук расположение всех провалов, скинул их координаты. И мы начали с самого ближнего. Успели вовремя. Группа армейских бойцов была практически зажата в тиски каракуртами, когда мы ударили в твари с тыла. Среди развалин меч самое то. Городской бой — это ближний бой. Тут оптика и дальнобойные пушки бессмысленны. Так срычит, и от него летят ошметки тварей. Я мечом прорубаю просеки в толпе каракуртов, чувствуя, что черпаю энергию прямо из воздуха. Как в доброе старое время безумного генерала. Рядом сражаются другие бойцы, но они не поспевают за нами. Даже Аксакал отстает на пару метров. Через несколько минут вокруг мертвая тишина. Жало указывает на следующую точку провала, и повторяется то же самое. Только тут уже кроты с мухами. Предварительно взятые огнеметы выжигают последних, а я давлю офицеров лишь силой своего дара, сплющивая их в кровавые комки. Потом были новенькие черепахи. Мой доспех максимального уровня дал шанс приблизиться к ним, и полетели в разные стороны отрубленные игольчатые хвосты. Ренат рубится бок о бок, чуть позади синий, а остальные капралы утилизируют недобитков». Норы кротов оказались последними, но самыми замороченными. Среди развалин этих сук тяжело достать. Но наш с лейтенантом Дар и вовремя доставленные гранаты с отравляющими веществами помогли решить и эту проблему. Кажется, что только вступили в бой, а уже пролетела целая ночь. Зимнее солнце восходит над горизонтом. Непонимающе смотрим на него. Зачем? Тут ему не место среди пожаров, вои сирен и света прожекторов. Мы замерли на полушаге, поняв, что больше не видим атакующих тварей, а потом орём как сумасшедшие, когда наконец-то доходит: Все! мы победили! Люди братаются, обнимая бойца рядом с собой. Неважно, кто ты: чистильщик, армейец или когда-то мирный житель, не побоявшийся взять в руки оружие. Все перемазаны грязью кровью еще хрен знает чем. Этот камуфляж роднит нас похлеще родовых книг. Братья, сестры, единое целое, выстоявшее против кочующих миров. Группа, общий сбор. Через какое-то время раздаются в наушниках голос Аксакала. Выполняем приказ. Перекличка. Пятерых рядовых не досчитались. Что ж. Произносит лейтенант, прикусив от волнения губу. Могли остаться все. Найти погибших. Мы своих не бросаем. Котяра, ты со мной в госпиталь. Мышка лежит без сознания. Дыхание неровное, сердце словно вот-вот остановится. «Как она?» — спрашивает Аксакал у доктора. Хреново, если по-простому. Борется со смертью, но нужна дополнительная подпитка энергии. Здесь ее обеспечить не могу. Может, еще крови? Не поможет. И Итак, замещение критическое. Я не спрашиваю, откуда у вас дар истинных. Только переварить его не всякому суждено. Нужен кто-то еще с таким же даром для поддержки. Того, кто не был донором. Такого человека тут не найти. «Я знаю, где он есть», — сквозь зубы произносит Аксаков. «Такс, нужно в чердынь. Очень нужно. Если Ира погибнет, то никогда себе этого не прощу». «Сделаю. Хоть и сложно, но после такого лорда можно», — серьезно произносит материализовавшийся дух-хранитель. «Собирай группу». «Грузовик нужен?» обуза! Лишняя масса будет в напряг. Как только был найден последний пропавший боец, мы собрались в кучу, и так совершил то, чего даже в лучшие годы, будучи змеем Хе, не мог. Он доставил нас в Чердынь, сам обессиленно лег около ворот армейской базы, а мы на руках потащили нескольких тяжело раненых бойцов и мышку. В госпиталь вломились, как банда грабителей, сметая всех на своем пути. Вызвали по рации майора Темникову. «Держи ее!» — приказал ей Аксакал, показывая на мышку. «В ней моя кровь. Значит, и твоя тоже!» «Не поняла. Потом понимать будешь. Но если эта девушка умрет, то я разнесу все здесь нахрен!» «Ренат!» — прислушавшись к мышке, произнесла Маргарита. «Там реально твоя кровь! И котяры тоже!» Представляешь, кем теперь стала Ирина Долгорукова? Охренеть! Но... Звездюлей от отца получим, конечно, но уверена, что вы с Максом знали, что делали. Мои действия? Фиг поймешь. Спросил у хирургов с даром. Только не забудь вначале подписку о неразглашении взять. Не учи. Разгильдей у нас только ты. Пошли вон! Время дорого!» Мышка очнулась через неделю. Бледная, измученная. Впрочем, ее сиделка Рита выглядела не намного лучше. «Что случилось?» Пересохшими губами прошептала Ирина. «Я словно в аду побывала». «И я там была экскурсоводом», — недовольно проворчала Темникова. «Добро пожаловать в наш гребаный мир». «Он никогда другим и не был». Что здоровье в березниках? Мы же не в ней, судя по каменным стенам. Долго рассказывать, ответил улыбающийся Аксакал. Но факт остается фактом. Город снова свободен от тварей. Замочили лорда на раз-два. А потом на три-четыре добавил появившийся такс. Ирка, ты словно смерть в больничной пижаме. И смешно, и страшно. Сгущенки хочешь? Я всего хочу. Желудок от голода в узел скручивает. Вот это правильно, по-нашему. Сейчас со сметанкой намешаю. Не прощаюсь, я на кухню. Так что было в березниках? Опять спросила мышка. Последнее, что помню, как хвост каракурта в грудь впивается, пробивая сдохшую после ментальных ударов броню. Дыру закрыли, успокоил я ее. Потом город от недобитков зачищали. Двоих бойцов потеряли безвозвратно, а трех смогли вытащить из-под завалов живыми. В соседних палатах отлеживаются. Правда, в строй уже не встанут. А я тоже на списание? — Нет, — улыбнулся Аксакал. — Теперь у тебя служба только начинается, Капрал. И учти, что имею насчет твоей личности серьезные планы. «Ренат, понимаю, что хочешь поддержать, но не шути так. У меня все в голове совсем не про службу складывается после таких слов. Знаешь, о чем я думала, когда умирала? О том, что никогда не буду рядом с тобой. И так хреново от этой мысли было. Извини, что подняла запретную тему. Видимо, меня реально нужно гнать из группы. — Ничего, переживу. И очень надеюсь, что главнокомандующий разрешит нам с тобой создать особенную группу. Правда, позывные придется немного поменять, княжна Долгорукова. Я совсем запуталась. Распутаешься. Через два дня должен прилететь транспорт, который доставит нас в столицу. Летим всей Ордой на награждение и к императору на торжественный прием. Круто. Блудная дочь Долгоруковых заслужила признание самого государя. Мои родственнички сдохнут от зависти. «Ты даже не представляешь, до какой степени!» — рассмеялся Ренат. «А вот и сгущеночка со сметанкой! Еще молочка и печенюшек прихватил!» — возвестил появившийся такс, держа в лапках заставленный всякой всячиной поднос. нос. «Буженина нужна?» — «Все нужно!» — схватила еду мышка. Жрать хочу больше, чем императора увидеть. Идите все нафиг. Я буду есть очень некультурно и не собираюсь прилюдно позориться.